Надя и он уже долгие годы вели друг с другом борьбу, каждый своим оружием. Он категорический отказ, просчитанный риск, она — обаяние, фальшивый гнев, распущенность. Джованни, что за гадство? Тебе показать, сколько ты нам должна. Через час я все возвращу. Ну же, давай. Нет и нет. Джованни. Ее фиолетовые глаза стали детскими и умоляющими. Этакая молоденькая беззащитная девственница. «Хозяин спустит с меня шкуру. Поторопись. Я чувствую, что мне сегодня повезет». Он пожал плечами, насрапал на розовом листке бумаги цифру и выложил на стол пять толстых жетонов. «Подпиши. Сколько? Пять. И скажи спасибо на этом». Надя быстро смахнула фишки в сумочку, подписала квитанцию, отошла на три метра от стола и, повернувшись, произнесла монаршим тоном «Жмот!». Джим Холден доводил до изнеможения игроков, которые осаждали его в надежде получить дополнительный кредит. Он приблизительно знал финансовые возможности каждого из них и предел, который он не должен был переступать. Чтобы не разорить казино, Джованни имел на этот счет строгое указание, и все попытки клиентов добиться его расположения разбивалися его каменно-неприступное лицо. В неудачные дни постоянные клиенты поджидали Феррера за дверью в надежде выключить несколько тысяч для продолжения игры. Надя Фишлер не принадлежала к этой категории, но ежедневно трепала Холдену нервы. Ее страсть к игре и международная известность делали из нее желанную приманку для посетителей. Проиграв здесь фантастические суммы, она рассматривала казино как собственный банк. Холден вынужден был ежедневно решать эту проблему. Не торопясь и деликатно он не хотел терять ни Надю, ни те деньги, которые она добывала своими любовными приключениями, и которые в противном случае пополнили бы кассы и горных домов Монте-Карло. Главной его задачей было следить, чтобы она не наделала больших долгов. Он наставлял Ферреру. «Она попросит у тебя десять тысяч. Будь осторожен. Дай пять. Что делать, если она проиграет? Зайдешь ко мне?» Он внимательно посмотрел паспорт и чековую книжку, которую передал ему Ферреру. Кто он такой, этот незнакомец, так непринужденно запросивший 500 тысяч долларов? Он попросил телефонистку соединить его с Нью-Йорком. Полнич в Каннах. Это пять часов вечера в Нью-Йорке. Банки закрываются для клиентов в пять часов. Но персонал продолжает еще работать два часа. Банк-бурже? Будьте любезны. Абеля Фишмайера. Джим Холден. Абель. Как дела? Джим. Да-да, великолепно. Температура воды 25 градусов. Чего же вы ждете? Мне тоже хотелось бы... а а да-да, Абель. Мои друзья, агенты по продаже недвижимости, нуждаются в конфиденциальной информации. Их интересует платежеспособность одного из ваших клиентов. «Пайп. Ален Пайп». Ходен налил себе в большой стакан виски черный Джонни. Он знал, что банкиры ужасно боятся, что их клиенты играют в казино. Поэтому-то он и соврал Фишмайеру. «Да, Абель. Слушаю вас». а Хорошо. Отлично. Они хотели бы только узнать, с кем имеют дело». «Да-да. Рутина, Абель». Речь идет все-таки о большой сумме. Полмиллиона долларов. Он буквально прилив ухом к трубке. Правда? Приятно это слышать. Спасибо, Абель, спасибо. Тем лучше. Я передам своим друзьям. И не забудьте, Абель, убегайте. Жить осталось не так уж много. Надо всем пользоваться, не откладывая. Да-да, до скорой встречи. Жду вас. Спасибо. Он положил трубку, затем нажал на кнопку внутренней связи. «Ферреро, что касается вашего парня, Алина Пайпа, у него полный порядок. Кредит разрешаю». В течение четверти часа Надя Фишлер давала представление театра одного актера. Стол, за который она села играть в павлетку, осаждался со всех сторон, желающим стать свидетелями ее непрекращающегося выигрыша. Интуитивно варьируя, постоянно играя в семь или девять, она не проиграла ни одной ставки с момента вступления в игру. «Ставки сделаны!» — объявил Крупье. Зажав шарик и становые кости между большим и указательным пальцами правой руки... Он запустил рулетку левой. Шарик запрыгал в обратном направлении движения механизма. Двести пар глаз завороженно следили за его траекторией. Когда движение шарика сместилось в сторону крылышек цилиндра, Надя выкрикнула «Конечная девятка!» «И все на двадцать девять!» Большинство игроков с патологическим терпением ждали последние секунды, чтобы объявить выбранные номера. Вдруг разом прозвучали голоса, отдавая приказы Крупье, и те с профессиональным артистизмом автоматически разбрасывали фишки по столу. «Ставки сделаны!» — сказал Крупье. На магическую поверхность стола, освещенную лампами-прожекторами, мгновенно упала тишина. Шарик еще несколько раз подпрыгнул на медных перегородках, перескакивая с номера на номер, на мгновение замер, между семью и восемнадцатью, и, наконец, улегся в ломку с двумя цифрами. «Двадцать девять!» — объявил Крупье. Легкий ропот прошел среди зрителей. Надя выиграла снова. Грибки Крупье, как хищные птицы, налетели на сукно стола, убирая проигранные ставки. Даже на тех, кто не принимал участия в игре. Сила волшебства происходящего действовало ошеломляюще. Громадные суммы в мгновение ока переходили из рук в руки. Такое мгновенное обогащение в жизни требовало времени, капиталовложений, хороших мозгов, лишения и особенно терпения. В игре все было гораздо проще. С того места, где он находился, Ален жадно всматривался в лицо нади, которые на три четверти заслоняли головы зрителей ее губы и глаза выражали жадные нетерпение и напряженность что то такое что напоминало приближение оргазма он хотел ее с такой силой как возможно никогда в жизни не хотел женщину на столе остались лежать жетоны, принадлежащие Наде. медленным движением крупье с помощью грибка Стал подвигать в сторону Нади впечатляющую стопку толстых жетонов. «Триста четыре тысячи пятьсот франков!» Прошептала худосочная блондинка, стоявшему рядом с ней мужчине. «Мне никогда так не везло!» Надя зажала в губах сигарету. Десяток зажигалок вспыхнули одновременно. Она прикурила, не сводя своих фиолетовых глаз жетонов, которые, отталкиваемые крупье рупье, приближались к ней. «Делайте ставки!» — предложил Крупье. «Господа, делайте ставки!» И снова над столом запорхали жетоны. «Ставки сделаны!» — сказал Крупье и запустил рулетку. Надя сидела прямо, положив ладони на край стола. А Лен не сводил с нее глаз и с удивлением отметил, что весь свой предыдущий выигрыш она снова поставила на двадцать девять. Между тем шарик танцевал свой ритуальный танец, пальцы Надяных рук слегка подрагивали. Ален хотел, чтобы она выиграла еще раз, и как эхо своим мыслям он услышал «двадцать девять!» Толпа возбужденно загудела. Игроки, сидевшие за другими столами, повстакивали со своих мест, чтобы посмотреть, что произошло. По казино прокатился слух, что Надя дважды выиграла по максимуму. Не проявляя никаких эмоций, безразличное к страстному любопытству, которое она вызывала у окружающих, и почтительной тишине, установившейся вокруг нее, она спокойно собрала очередную золотую жатву. — Господа, делайте ставки. Можно мне с вами сыграть? — обратился к Наде мужчина в зеленом смокинге. А Лен с удовольствием отметил, что Надя не удостоила его даже взглядом. Зеленый Смокинг метнул на двадцать девять жетон в десять тысяч франков. Двадцать девять! «Невозможным сие», — сказал Крупье. «Максимальная ставка на номер — тысяча пятьсот франков». Он сделал знак, и концом грибка жетон был сброшен с номера. «Вам не нужны мои деньги?» — с раздражением в голосе спросил Толстяк. «Только полторы тысячи франков, не более. Это возмутительно!» «Делайте ставки, господа! Делайте ставки!» Зачастую игроки идут по следу выигравшего, но никто еще не сошел с ума, чтобы рисковать поставить на номер, который выиграл уже дважды. На 29 оставались лежать лишь жетоны Нади, она не меняла цифр. «Все ставки сделаны, господа! Все ставки сделаны!» У Алина перехватило дыхание. Словно на кон были поставлены его собственные деньги, его пальцы впились в жетоны, которые он держал в руках.